Теперь я уже не распоряжаюсь, и предпринять я ничего не могу. Мы должны рассчитывать только на свои силы. Итак, госпожа Сорбье, необходимо уехать из Парижа. Значит, вы поедете вдвоем и как можно скорее вернетесь. Вы не могли бы вернуться завтра, мадам. — Линда совсем без сил перебил его бильяр. — Ей необходимо. — Очень сожалею, — сказал Морей. — Здесь мы можем ее защитить. Там мы не располагаем такими возможностями. Ваша встреча с нотариусом и в самом деле настолько важна. — Нужно подписать бумаги, — сказала Линда. У мужа был дом и кое-какие земельные владения под Арбуа. Если вы считаете, что это необходимо, мы могли вернуться послезавтра. — Прошу прощения, — отозвался Самарей, — но это действительно в ваших интересах. Мой друг Бельяр... Впрочем, мне нет нужды это подчеркивать, он и так уже доказал, с ним вы в полной безопасности, и тем не менее... — Ладно, ладно, — проворчал Бильяр, — остановись. — Но чего ты на самом деле боишься? — Я боюсь, как бы он не попытался снова осуществить то, что не удалось ему минувшей ночью. — Ты искал свой револьвер? — Да, я его захватил. — Только знаешь, с тех пор им не пользовались. — Неси его сюда. Линда побелела. «Вы думаете?» «Я просто грубое животное, простите меня», — сказал Морей. «Мне следовало обсудить этот вопрос незаметно, а я... Но, с другой стороны, мне хотелось бы, чтобы вы ясно осознали сложившуюся ситуацию». «Я не боюсь». «Знаю», — сказал Морей. «Будь у меня время рассыпаться в комплиментах, я рассказал бы, как я восхищаюсь с вами». «Но», — добавил он со смехом, — — У нас и без того дел хватает. — Скажите лучше вот что. — Почему Мариэтта уехала до вас? — Чтобы проветрить дом, приготовить мою комнату, прибрать немного. — Понятно. — А вы никому не рассказывали о своих планах? — Припомните, никто не знал, что Мариэтта уезжает. — Нет? — Не думаю. Может быть, сама Мариетта проболталась, когда ходила по лавкам. У нее не было причин скрывать свое путешествие, разумеется, но это лишний раз доказывает, что противник все время на чеку. Не успела ваша прислуга уехать, и он тут как тут сразу предупредил Монжо. Тут Мары смущенно умолк. Нет, Монжо никто не предупреждал. Он сам позвонил. И не мог в тот момент знать, что Линда останется одна, если бы он сам не позвонил. Каким образом неизвестный мог бы связаться с ним, позвонить в бестро, как в прошлый раз? Может быть, об этом телефонном звонке было договорено заранее. Но с тех пор, как шофера поместили в больницу, с ним никто не разговаривал. А может быть, он Монжо должен был восстановить связь с неизвестным, как только представится возможность. В таком случае он мог бы сделать это гораздо раньше». Вернулся Бельяр и протянул Марею оружие. «Осторожно!» — сказал Бельяр. «Он заряжен!» Марея вытащила бойму, осмотрел пистолет. «Не мешало бы его смазать», — заметил он. Ну, в общем-то, он в хорошем состоянии. Держи его при себе. На всякий случай. Я уверен, что это излишняя предосторожность и одного твоего присутствия довольно, чтобы устрашить врага. Но мы обязаны все предусмотреть». — На какой машине вы поедете? — На моей, — сказал Бильяр. — Я никогда не водил ДС. — Хорошо. — Вы можете поехать прямо сейчас? — Конечно, — ответила Линда. — Вот только возьму чемодан. — Тогда за дело. Как только Линда ушла, Бильяр схватил комиссара за руку. — Между нами говорят. — Ты в самом деле чего-то опасаешься? — Монжо, не так уж и страшен. — А чего тебе еще надо? — проворчал Морой. — Молодчик пытается взломать дверь, а потом улетучивается, как дым. Нет, он чертовски ловок. Не спускай с Линды глаз. Слышишь, никого не подпускай к ней. В конце концов, ведь не только манжо может угрожать ей. За ним кто-то стоит. Этот кто-то куда страшнее. Не нагоняй страх. Я пытаюсь просто все предусмотреть. Будь очень внимателен и возвращайтесь поскорее. Появилась Линда в дорожном плаще, и Морей подумал, что она и в самом деле очень красива. Линда заперла дверь на два оборота. — Замок надежный, — заметил Бильяр. — Ну, надежный-то он надежный, — сказал Морей. — Однако это не остановило Монжо сегодня ночью. Пока вас не будет, я присмотрю за домом. — Не забудь предупредить Андре, — попросил Бильяр. — Сейчас заеду к ней. Симка инженера стояла у гаража. Морей открыл ворота, и когда машина вырулила, на бульвар помахал рукой. Проводив ее взглядом, он почувствовал облегчение. Если что случится, ему не в чем себя упрекнуть. Теперь заскочить к Андрею. Спустя четверть часа он уже был у нее. Бельяр жил в прекрасной квартире на улице Пронии. Комиссар застал Андрея у ворот гаража. Она искала в сумке ключ придерживая ногой коляску, в которой спал ребенок. Морей помог ей, открыл ворота гаража. «Извините», — сказал Андре, — «тут такой беспорядок, а когда стоит машина, мне и вовсе некуда приткнуть коляску малыша». Я и не знал, что Рожей любит заниматься поделками. В гараже стоял верстак, на стене были развешаны гаечные ключи, пилы, молотки, на ручке металлического шкафчика висела спецовка. — Раньше он и правда много мастерил, — сказал Андре, — но теперь все забросил. Она вытащила ребенка из коляски и вызвала лифт. — Я как раз хотел сообщить, — начал Морей.